Глава 43. Предложение. Марик в сознании прорвался знакомый, такой родной голос. «Тише, успокойся, все в порядке. Держи водичку, мой хороший, давай». На губах ощущался привкус оборотной воды. Дышать становилось легче. Тело будто не моё. Попытки пошевелиться заканчивались невнятным трепыханием, но это хорошо». Вынырнув из черноты и имея возможность двигаться, я бы сейчас натворил дел. Тонкие руки с неожиданным упорством обхватили меня и потянули вниз, а после я оказался в теплых объятиях. Вдохнул, не веря. Алина. Её запах прочно связался с малиной и так резко перечеркнул привкус крови и смерти, что я вздрогнул, просыпаясь. Дыхание участилось. Я прижал ее к себе, последний миг вспомнив о том, какие люди хрупкие. Услышал удивленный вдох, но, кажется, успел остановиться раньше, чем этот порыв принес боль. Не мог ей надышаться, как сладко. Мышцы горели и казались дряблыми. Меня качало, а голова кружилась. Это реальность или еще один кошмар? Ты в порядке? Это еще сон? «Нет». Теперь узенькая теплая ладонь гладила меня по щеке. Все хорошо. Семья цела. Ты не убивал никого». Продолжал убаюкивать голос Алины, после чего ладонь остановилась и тон изменился на резкий. «Знаете, вы, конечно, княгиня, мудрая правительница и шикарная женщина, но так издеваться над чужой психикой недопустимо». Им предстоит тяжелое испытание. То, что вы показали, жестоко. Видеть смерть отца, братьев и знать, что это сделал он. Глупости. Марик не сможет. Он очень ответственный и безупречно держит себя в руках. «Я показала то, к чему приведут ошибки каждого из них», — мягко отозвалась львица. «Это еще можно исправить». Я сфокусировал на ней взгляд. Элеонора непростая женщина и уверен, она знает, что я видел. Шаманы внушают разные иллюзии. К моему сценарию она точно приложила руку. Зачем? Её желание понятно без пояснения. Город должен умереть, но какое ей дело? Она что-то знает? Про гибель Димки? Подозревает Алика и хочет убить его моими клыками? Сложно, но логично. Она выбрала заинтересованный и разделяющий желание поквитаться инструмент. Но готов ли я податься внушению? У каждого решения своя цена. Слепо шагнув на продуманный ей путь, не стану ли я князем на цепи? Нужно обдумать эту мысль». Погладив Алину по спине, ослабил хватку и, не сдержавшись, поцеловал висок. Сейчас, когда дурман рассеялся, мыслить стало проще. Звериная сторона моей сущности не получила свободы, и я вернул самоконтроль. Нашел взглядом гора, сидящего на земле и разглядывающего руки. Не знаю, что он видит, может, как я снимаю с него кожу или это делают мертвые львы. Братья у Димки правда отбитые. Ярость и ненависть приглушила хладнокровие. Если я хочу стать князем этого мира, должен видеть все кристально ясным. Проверять, искать, разговаривать. Если Горы правда виновен, он будет осужден, Но это не будет самосуд, запущенной убитой горе матери. Ее глаза полны слёз, вряд ли она видит все улики». Как ровно складываются мысли? Чего они подмешали в это зелье? Явно что-то успокаивающее. Боялись, что кинемся друг на друга? Хороший ход. Медленно выдохнул, болезненно расправляя легкие. Спокойствие мне сейчас действительно необходимо. Можно поискать некий извращенный плюс в случившемся. Теперь я видел самое страшное, что может случиться в моей жизни – и самое счастливое. И если связующим звеном является Алина, я буду полным идиотом, продолжая сопротивляться. Гор в этот момент поднял голову и посмотрел на меня. Но, что странно, на его лице отразился страх, настоящий ужас. Он побледнел и зажмурился. Алина снова возмутилась. «Вы, конечно, извините, Леонора, но если это все, мы пойдем. Завтра новое испытание, а значит, нужно хорошо отдохнуть». «Волчица защищает волка», — княгиня усмехнулась. «Так и должно быть. Идите, конечно, но, к слову, завтра испытание для девушек. За Марка ты зря беспокоишься. Хоть что-то радует». Алина поднялась и помогла встать мне. А что за испытание? Я знал этот голос, косящий под святую наивность, Алина намеренно прикидывалась такой, чтобы выведать побольше, но львица подобные уловки знает: Увидишь, девочка, проходить испытание придется в одиночку. Снаровки хватит? Если нужно будет летать, то вряд ли, отозвалась Алина со вздохом. «Спасибо за вечер». Я и сам не понял, как оказался на площадке с облаками. «И как назад? Только не говори, что прыгать». Я выдавил улыбку и, приобняв ее, шагнул вперед к самому краю. Под ногами начало материализоваться облако, и мы сели. По телу разливалась слабость, и я, позволив себе, пожалуй, слишком много – Ткнулся лбом в плечо Алины. «Марик, не бери в голову!» Она погладила меня по макушке. «Это просто галлюцинация. Ты не убьешь свою семью. Я тоже видела и не поверила». Мне показали другое. Сперва идеальную картину, а потом то, что будет, если все отнимут. Ожидал, что Алина начнет расспрашивать, но она погладила по волосам. Значит, мы сделаем так, чтобы у тебя ее никто не забрал, да? Как говорится, предупрежден, значит, вооружен. Все будет хорошо, подул ветерок, и она вздрогнула. Если, конечно, мы не разобьемся прямо сейчас, я обнял ее и прижал к груди, как ребенка. В памяти зазвучал голос сына. Проклятье. Я даже не узнал, как его зовут. Да и важно ли это, может, Прайд сделал не одолжение, отделив реальность от иллюзии, мы не разобьемся, знаешь, я хочу задать сложный и неоднозначный вопрос, но прежде чем ответить, вспомни, что тебе сказали в шатре и все, что случилось до этого. Да я помню, помню, Алина махнула рукой. Раз пообещала холодец, то приготовлю. Вернемся домой и поставлю бульон варить». «Ты выйдешь за меня замуж?» Алина моргнула. «Что?» На лице появилась растерянная улыбка. «Если это из заготовки, то, честное слово, жениться не обязательно. И ты ведь не пробовал. Вдруг не понравится?» «Знаю, мы знакомы всего ничего, но...» «Как объяснить?» «Вот смотрю на тебя, чувствую рядом и так легко. Как будто жил, пользуясь одним легким, а сейчас дышу в полную силу. Словно я тебя знал всегда, но от чего то забыл, а теперь вспоминаю». «Прости», — скрипнул зубами, — «это эгоистично и неправильно. Я пытался сдерживаться, отрицать, строить границы, но не выходит». Есть вещи, которые я не могу подавить, как бы ни старался. Думаю, отец и Лё правы. То, что со мной происходит, последствия найдены истинной любви. Тебя. Алина продолжала смотреть на меня округлившимися глазами, будто думала, что я вот-вот добавлю. «Ой, да шучу я, а ты поверила». В конце концов она выдавила. Серьезно? Но разве так бывает?» «Я не знаю, что сказать», — приложила палец к губам. «Мне тоже с тобой хорошо, так, что даже страшно, потому что ты идеальный», — она опустила глаза. «Принц, что еще скажешь? И я хочу согласиться, очень хочу, но это серьезно. Нужно хотя бы с родителями поговорить, вдруг они будут против». «Прости, я...» «Слишком многого прошу», — стало стыдно. «Видишь, не такой уж я идеальный. Мунис был жесток тебе, а я — символ неприятностей и потрясений. Пойму, если откажешь. Не хотел обременять тебя этой проблемой. Ты такая добрая и хорошая. Испугался, что если скажу, то будешь чувствовать себя ответственной за меня». Но вот посмотрел пару картинок, И прощай сдержанность. Нет, Алина едва не выкрикнула. Я не отказываюсь. Я хочу этого очень. Она прижалась ко мне и вздохнула, будто признаваясь. Просто кажется, это, чтобы я не сбежала до конца соревнований. Я не сбегу, честно. Алина подняла голову. Манипуляция не нужна. А если все правда, то... Ух. Она прижалась еще теснее и шепнула. «У меня голова от тебя кругом». Серьезно? Казалось, мне послышалось. Чтобы окончательно убедиться, что она не шутит, я не придумал ничего лучше, как ляпнуть. «В видении я видел нашего сына. У него твои глаза. Звал тебя играть в футбол, но тебе мешал живот месяца седьмого». Алина покраснела, а после посмеялась. Это потому-то так отчаянно выл. Кажется, семейная жизнь тебе не понравилась. Уверен в предложении. Выл я, когда это отобрали, так что да. Странно, понимаю. Я слышал, парни в яве избегают таких тем, но в Монисе иначе. Марик. Алина прикрыла глаза и ресницы затрепетали, щекача щеку. Я согласна, но прошу. «Давай сначала поговорим с родителями, ладно?» «Конечно. Есть советы, как мне понравиться твоим, чтобы разрешили?» «Они ж видели меня один раз, и я вел себя как придурок. Еще и папа помог». «Мама сказала мне уже в тот вечер, смотри, не упусти такого красавца». Алина посмеялась. «Папа, да, скажет, что мы торопимся, предложит присмотреться». «Но разве не понимаешь?» «Не разрешить могут тебе», – она поджала губы. «Я никто, а ты принц в обоих мирах, да еще и в невесты тебе прочили другую девушку». «Львица что сказала? Никаких сомнений в себе», – посмеялся я, погладив Алину по щеке. «Я альфа и делаю, что хочу, зря переживаешь». На тебя в Мунисе каждый второй положил глаз. Отчасти еще и поэтому я спешу. Вот. Сунул руку во внутренний карман и достал бархатистый мешочек. Прости, фейерверки затащить на гору не успел. И да, все очень быстро. Но я хочу, чтобы оно было у тебя. Божечки, ты правда делаешь мне предложение? Алина вытащила из мешочка кольцо и прикрыла рот ладонью. «Это сон?» «Не, я поняла. Галлюцинация от высоты. Потому что это слишком шикарно для правды». Она рассматривала кольцо, то ли любуясь, то ли боялась, что оно исчезнет. «С волком? Серебряное? Ты где успел его найти?» «Семейная реликвия. Если согласишься его принять, то точно станешь одной из нас. Волка превращаться не надо». «Но если случится что-то плохое, а меня не окажется рядом, у тебя будет возможность противостоять другому оборотню». «Волкам оно не навредит, но остальным жми руку с осторожностью». «Простым людям тоже нельзя? Снимать, когда я буду у родителей», уточнила Алина, но сама с явным восхищением надела кольцо и теперь любовалась, как она поблёскивает на пальце». Нет, люди эффекта не заметят. Впрочем, если снова свалишься в яму, сдерживайся. Мама говорила, что нюх обостряется, слух, энергии очень много. Не верится, просто не могу в это поверить. Кольцо на ее пальце. Я сейчас без облака полететь могу. В пекла серьезность, боялся больше. Ого! «У твоей мамы тоже такое?» Алина выпрямилась. «Я гордая волчица. Берегись, народ!» А после на ее губах скользнула такая улыбка, что по коже разом побежали мурашки. «Тогда важный шаг нужно закрепить». «Обязательно!» Голос сам собой стал тише. «Уверена?» «Я соглашусь, но только при условии, что твои родные одобрят». Алина посмотрела в глаза. «Семья — главное, и против них я не хочу заставлять тебя идти. Никогда не толкну на такие конфликты». «Отца моего ты видела. Он за с первого дня. Ле обидится, но примет. Вчера заходил свататься. Стало немного неловко, но не настолько, чтобы уступать. Остальным ты нравишься. Кому спорить?» «Осталось убедить твоих» и «Я не тороплю, да?» «Скажут ждать, буду ждать» на правах парня-жениха. «Я настолько не против, что нагло воспользуюсь ситуацией и, наконец…» Алина прикрыла глаза и, потянувшись ко мне, коснулась губ. «Кровь застучала в висках. Я будто оглох, ослеп и совсем потерялся в знаниях о самом себе». Подумалась, что про этот поцелуй я не смогу рассказать, но он стал ключом, ведущий к тому светлому будущему, где мы семья. А еще стало очевидно, что до этого момента я не представлял, что такое счастье. Она обняла меня за шею, протягивая ближе, осторожно обхватывая губами ее губы по очереди, пытаясь удержать остатки самоконтроля. «Сложно». Тем более, что чувствую горячий язык, уверен, раскрывающий мои зубы. Да, мы уже целовались, когда ее отравили, но тогда все спонтанно и... Я даже не спросил, нравится ли ей. А я тренировался. Ролики в интернете. Не помидоры, хурма. Хотя целовать Алину на порядок вкуснее. Провел по краю губ кончиком языка, скользнул в рот, поглаживая ее язык, заставил улыбнуться, обманчиво, случайно коснувшись нёба. Нравится ли ей? Надеюсь, да. Если ей приятно хотя бы вполовину так, как мне, то я счастлив. Надо будет спросить и тренироваться, угождать и плевать, что альфа.